— Никогда! — вскричал он с жаром. — Пока существует теннис, имя Рэншу не будет забыто. Страшно подумать, как бы я поступил, если бы он мне ответил иначе.